Их машина подлетает к цели, и черная скала постепенно заполняет собой весь обзор. Пилот замахал им сквозь фонарь кабины. Готовы? Крикнул Даал, становясь перед дверью, едва Валькирия коснулась земли. Бойцы выпрыгнули наружу со всей своей экипировкой, по-прежнему блестевшей чистотой, и побежали по скользкому от льда скалобетону к пандусу, что вел на парапет. Сержант Дайкин из второго взвода уже дожидался там с протянутой рукой. «Осторожно! Не оступитесь! До дна три ярдов!» Исайя, однако, не нуждался в помощи. Он прошел по узкому парапету, затем через металлические взрывозащищенные двери и попал в огромное укрепленное помещение с теплым и сухим воздухом. Майор двинулся вперед. После рева ветра и турбин внутри, казалось, царило безмолвие. Он замер и прислушался. Тишину нарушал отчетливый гул работающих генераторов. Он оглянулся. На скалобетонной стене мелом были нарисованы зачеркнутые эмблемы всех полков, что базировались здесь до них. Названия тянулись вдаль, теряясь в сумраке. Последнее из них гласило. «290-й Кадийский, стальные кулаки». «Что это еще за место?» – спросил Бендикт. Он обернулся и обвел взглядом похожий на пещеру зал, прежде чем заметил мужчину в гражданской одежде, направлявшегося прямиком к нему. У него были аккуратно зачесанные седые волосы, кустистые черные брови и ярко-фиолетовые глаза. «Вы майор Бендикт?» – спросил незнакомец. «Да. Меня зовут Ривальд» мягким голосом произнес мужчина. «Я местный смотритель. Добро пожаловать в наблюдательный пункт 99-83». Наблюдательный пункт 99-83 представлял собой немногим больше, чем обросший сосульками парапет с посадочной площадкой, цеплявшийся за гранитный утес высотой в милю под нависающей шапкой толстого белого льда. Парапет повторял изгибы горы и имел амбразуры с бойницами, из которых простреливался обрыв глубиной в 2000 ярдов, а также платформу с древней зачехленной гидрой, едва выглядывавшей из-под снега. Аванпост плюс был холодным и совершенно унылым местом, без единой дороги или пути доступа помимо площадки, продуваемой сильнейшими ветрами, из-за которых на нее решились бы приземлиться лишь самые опытные пилоты. «Зачем кому-то потребовалось размещать здесь базу?» Тревожил умы единственный вопрос. Бендикт вызвал своего вокс-оператора Мери. «Есть связь с командованием «Север»?» «Так точно, сэр», — отозвался Мери. «Тут есть старый передатчик». «Та еще зверюга», — хохотнул связист. «Если хотите, можем поговорить хоть с капитаном Феделитас Вектор». Тогда поблагодари его за гостеприимность, зло осек его майор. Но сначала свяжись с кем-то из начальства. Узнай, какого черта мы тут забыли и за кем должны наблюдать. «Так точно, сэр». «Тайсон, Армитейш разведал это местечко?» «Да». Сержант засопел. «Мы выяснили, что здесь минимум 6 этажей. Все уходят в толщу горы». 6 переспросил бендикт минимум ну по словам Армитейжа, на третьем этаже есть дверь которую ему не удалось открыть бендикт выругался где тот смотритель как его там ривальд подсказал тайсон похоже он живет в офицерских апартаментах на втором этаже когда бендикт отыскал его ривальд молился в небольшой часовне на втором этаже Двери святилища были распахнуты настежь, свет, отбрасываемый пламенем оплавившейся красной свечи, плясал на лики амнисии, а из неглубокого сакрариума скапывало недавно нанесенное масло. Ривольд вскинул руку, не дав Бендикту произнести ни слова, и, закончив, вытер измазанные маслом руки в передник. «Здешние машинные духи очень стары», – сказал он вместо извинений. «Им нужен особый уход». С каждой секундой Исайя терял остатки самообладания, и Ривальд выглядел вполне подходящей целью, на которой он мог бы выместить свою злость. «Слушай сюда», – процедил он. «Мне эти машины до Фрека Мои люди пересекли галактику, чтобы вернуться на Кадию в час ее нужды». Эта напыщенная фраза напомнила ему о магистре Рюсе, отчего раздражение майора только усилилось. «Мы танковый полк, а нас забросили куда-то в горы посреди центрального массива». «Ты знаешь, что это за место, и какого черта мы здесь делаем?» Судя по взгляду смотрителя, подобного рода разговора ему уже доводилось вести прежде. Он запер металлические двери часовни и ответил. «Нет». «Совсем-совсем?» «У меня есть догадки», — сказал Ривольд. «Пошли в мою комнату». Мужчина повел его в заброшенное крыло с медными крепежами и полированными дверьми и знал дерево. «Раньше тут находилось офицерское жилье», – рассказывал он по пути. «Главные казармы на третьем этаже. В них может разместиться по меньшей мере 3000 человек. Я считал койки. Нужно чем-то занимать себя в перерывах между работой». Они прошли через двойную дверь, отмеченную символом аквилы и оказались в длинном коридоре, освещенном единственной люмополосой. Внутри царил сухой, затхлый запах. Сами переходы были чистыми и убранными, а в одной из комнат горел свет. «Прошу сюда», — сказал Ривальд. «Вот тут я живу». Бендикт проследовал за ним в опрятную, без единой пылинки комнатку. Внутри находилась раскладушка, трехъярусный шкафчик и плакат с красной аквилой под которой была надпись с жирным шрифтом. «Враг слушает, не болтай!» Мебель явно выглядела гораздо новее, чем скалобетонные элементы соединений, выполненные в старинном барочном стиле. Ривальд указал ему на аккуратный деревянный стул. Майор остался стоять. «Что это за место?» «Наблюдательный пункт, хорош заливать», — оборвал его на полусловие Бендикт. «Это не так». Зачем тогда здесь нужно 3000 человек? Зачем тут наблюдать? Мы же в горах. Боюсь, я не могу вам сказать. Я тут уже 25 лет. И чем именно ты тут занимаешься? Слежу за работой техники. Молюсь Золотому трону. Общаюсь с машинными духами. Иногда сюда прибывают солдаты. Вроде вас. Когда? Год назад. Кадийский 34-й воздушно-десантный. Им тут очень не понравилось. Ну еще бы. Сколько они пробыли? 6 месяцев. Бендикту стало дурно. С базы есть другой выход? Мужчина покачал головой. Должен же быть. Нет. Мы сможем забраться на гору. Или спуститься вниз. Тут есть веревки. Другие пытались, сказал Ривольд и нахмурился. Я видел. Здесь ничего нет. Только площадка. Одна площадка. На три тысячи человек. Должно быть что-то еще. Мои разведчики сказали, что на третьем этаже есть дверь. Да. Она называется Спасение 9983. «И что это значит?» Смотритель покачал головой. «Я не знаю. Ты можешь их открыть?» «Нет». «Уверен?» Старик кивнул. «Так какого Фрейка они тогда нужны?» Из коридора донеслись торопливые шаги. Бендикт потянулся за лоспистолетом, но это оказался Тайсон. Запыхавшийся от бега сержант быстро отдал честь, и бендикт вложил оружие обратно в кобуру. «Сэр!» Случился инцидент. Сержант сделал глубокий вдох и быстро выпалил. «Губернатор Парелска мертв». «Мертв?» Тайсон кивнул. На тайрокских полях стряслось неладное. «Битва?» Сержант попытался объясниться. «Это волсканцы, сэр». Они повернули оружие против губернатора. На месте высадки. Он глубоко вдохнул и, сбиваясь из-за спешки, сказал. «Говорят, сэр, но, похоже, волсканцы стали еретиками». Глава 4. Наблюдательный пункт 99.83 Без четких фактов кадийцы 101-го полка могли лишь догадываться о случившемся, и это было плохо. Без твердых доказательств солдат начинал думать о наихудших возможных вариантах, словно ребенок, воображающий во тьме монстров. Бендикта не заботила, кто их противник. Что им сейчас требовалось, так это факты. Расположение и сила врагов. Как лучше всего их убить». Майор попытался установить связь со всеми подразделениями, какие только смог вспомнить, но каналы были забиты левом сражающихся людей. Мужчины и женщины 101-го в потрясенном молчании слушали вокс переговоры с Тайрокских полей. Панические крики окруженных частей. Голоса командиров, отчаянно пытающихся найти своих людей. Все смятение и ужас войны. Там творился кромешный ад. Бендикт в ярости врезал по стене. «Бессильны!» – прошепел он, расхаживая туда-сюда, пытаясь найти объяснение гремящему на тайрокских полях сражению. «Мы, Фрек, бессильны!» «Кто-то слетел с катушек?» «Или не так воспринял воображаемое оскорбление?» Око ужаса сводило людей с ума. Но постепенно в происходящей неразберихе все отчетливее проявлялась точка спокойствия. То был голос единственного человека, пробивающийся сквозь крики и вопли. Он отдавал приказы. Успокаивал потрясенных людей. Он начал собирать рассеянных выживших на тайрокских полях обратно в армию. Он противостоял хаосу, восстанавливая порядок. «Это же Крит!» – воскликнул Бендикт и, не убирая руку с Вокса, вытянулся в струнку, словно сам генерал находился сейчас перед ним. «Это Урсаркар-2 Крид!» – закричал он. «Свяжись с Кридом по Воксу!» «Нет, пошли ему сообщения. Скажи, что майор Бендикт и 101 застряли в наблюдательном пункте 9983. Мере попытался, но все каналы были перегружены. Наконец, после часа неудач, связист поднял руку. «Сейчас будет объявление, сэр. Весь 101-й собрался полукругом у передатчика. Мужчины и женщины Кадии. Это был Крит. Казалось, он обращался к каждому из них, как будто стоя в комнате вместе с ними. Все они ощущали близость генерала. Это было частью его магии. Сегодня мы потеряли многих. Друзей. Сынов. Матерей. Дочерей. Товарищей мы пережили огонь, бомбардировку, измену и трусость. И мы не дрогнули. Мы не стали просить, чтобы кто-то занял наше место. Мы стояли, мы дрались, и мы шли в бой. Из вокса донесся далекий звук приветственных криков, и в животе бендикта скрутился тугой узел. Если бы только они были там, в битве. Он словно видел сцену перед своими глазами. Простиравшиеся до горизонта тайрокские поля, повсюду пылают огни, медики занимаются ранеными. И бычья фигура Крида с накинутой на плечи шинелью и сжимающего в руках недокуренную сигару. «Сегодня Верховное Командование попросило меня стать лордом Костеляном Кадии». Снова возгласы. В комнате воцарилась такая тишина, что можно было услышать, как дышат люди». Исайя представил себе, как Крит с побелевшими костяшками стоит на возвышении, дожидаясь, пока толпа не умолкнет. Его голос раздался снова. «Я принял эту обременительную честь». Бендикт с Даалом обменялись взглядами. Повисла долгая пауза, а ликующие крики на тайрокских полях все не стихали. Крит ждал. Бендикт вообразил, как он поднимает руки, призывая гвардейцев к тишине. То, что сегодня случилось, не случайность, не ошибка. За всем произошедшим стоит разум, планировавший и замышлявший это тысячи лет. Разоритель. Настал час, которого мы так давно ждали. Вот он, наш шанс показать врагу свою силу. Новые крики. Я могу предложить вам только кровь и битву. Это ваш вклад в войну, что длится 10 тысяч лет. «И сегодня, братья и сестры, сегодня мы, вы одержали великую победу, которую будут помнить еще десять тысячелетий, или пока стоит сам империум человечества». Торжествующие возгласы утонули в грянувшем цветке Кадии. Трансляция, по всей видимости, завершилась. «Выключай», — сказал Бендикт связисту. В комнате повисло потрясенное молчание. Майор встал у Вокса и обвел взглядом своих солдат. Вы слышали Крида, и я знаю, что вы чувствуете то же, что я сам. Мы должны быть там, внизу. Однако мы здесь, на этой троном забытой наблюдательной платформе. Я собираюсь сделать все возможное, чтобы вытащить нас отсюда. Вы все получите шанс сразиться с врагом. Я вам это обещаю. На следующий день рассвет так и не настал. Небеса Кадии потемнели, когда огромные флоты мониторов и орбитальных оборонительных платформ, мощной защиты, которую всего несколько дней назад он видел с борта Феделитас Вектор, рассеялись под натиском армады Черного Легиона. Орбиту заполонили многочисленные крейсеры, челноки и одноразовые капсулы с воинствами Разорителя на борту. Недели сливались в месяцы, и гнев застрявших кадийцев постепенно уступал место отчаянию. Воззвания Крида по Воксу становились все более пылкими и страстными. «Люди Кадии», — всякий раз начинал он свою речь. «Мы разбили танковую колонну в Касар-Релоне. Враги высадились на кадийскую землю в огромном количестве. Мы, поколение, на плечи которого пала тяжелая обязанность отправить их всех обратно в ад». Глубокий голос Крида оставался неизменным, даже когда ему доводилось сообщать плохие новости люди кадии стены каср батра копали но меня заверили что в самом городе люди продолжают сражаться с упорством и решимостью и очень скоро неприятель будет окружен блокирован и полностью уничтожен люди кадии держитесь мы шип, что сдерживает врага подкрепление уже в пути верховные лорды терры восхищены вашей жертвенностью держите строй бейте врага Не уступайте ни пяди земли. Каждую ночь тучи черных крейсеров выпускали рои челноков, падавших на планету подобно стаям хищных птиц. Они изрыгали из себя неорганизованные толпы ритуально посеченных культистов, демонических машин и чемпионов темных богов, убийствами таривших себе путь к могуществу. В огромные ангары кораблей согнали обитателей целых дикарских планет и миров ульев, и теперь все они изливались наружу разъяренными, исчислявшимися тысячами ордами, рвущимися вперед с ликующими воплями, нечестивыми именами и молитвами на устах. Они наступали в таких количествах, что даже многочисленные бригады и танковые колонны кадийских ударников, лучших человеческих воинов в галактике, медленно отступали назад, сдавая окоп за окопом, Редут за редутом, и, наконец, каср за Касаром. День за днем, час за часом в атмосферу поднимались тонны пепла, укутывая планету пеленой тьмы. Каждый день майор Бендикт стоял на высоком парапете наблюдательного пункта 9983 и с бессильным отчаянием всматривался вдаль. На 30-й день он взял магнокуляры, чтобы увидеть, как Черный флот обрушивает свою мощь на его родной Касар Халик. Троевопуклый шлем отбросил на лицо майору косую тень, когда неистовый залп ленс батарей прошил ночное небо Кадии длинными мерцающими столпами раскаленного до света. Молниевая буря длилась часами, заволакивая равнину пылью и пеплом, и тут и там вздымая высоко вверх громадные грибовидные облака. Касар-Халик принимал ужасную кару. День за днем его пустотные щиты мерцали синим, а затем желтым светом. Они работали уже на пределе мощности. Сэр Исайя обернулся. Сержант Тайсон пробирался к нему, по-прежнему не снимая толстых варежек для ледяных миров. Майор, высунувшийся далеко за парапет, подался назад, когда подчиненный подошел ближе. «Как думаете, что там творится?» – спросил тот. Вспышки от Лэнс-молнии непрерывно озаряли их лица. «Настоящий ад!» Тайсон кивнул. «Осталось недолго», — произнес Бендикт. Судя по выражению сержанта, он был согласен с ним. Тайсон протяжно вздохнул. «Вам стоит отдохнуть, сэр», — сказал он. Очередной яростный залп по городу докатился до них оглушительным громовым раскатом. «Я там родился», — сказал Исайя. Я знал каждый его закуток и бронированный перекресток, как приклад своей лазвинтовки. Они продолжали стоять, и сполохи от непрестанной бомбардировки отбрасывали на их лица резкие тени. Внезапно гора у них под ногами содрогнулась, когда неимоверной мощи взрыв на равнинах осветил далекие облака изнутри, придав им вид красной туманности». Бахнула череда детонаций, каждая достаточно сильная, чтобы расцветить сумрак желтизной, и все внутри Бендикта сжалось, когда по равнине в его сторону прокатился оглушительный грохот. Обломки взмыли на целую милю. Куски камнебетона, бастионы, оружейные защитники пылью поднялись в верхние слои атмосферы. Каср Халик перестал существовать. На кону стояла судьба всего Империума Человека, а он и его полк ничего не могли поделать. «Мы можем оставаться наготове», вместо утешения произнес Тайсон. «Оставаться свежими. Мы можем поддерживать себя в форме». Исайя не ответил. У него больше не осталось слов. Он застрял в горной крепости, а Кадия умирал у него на глазах. На 110-й день войны, когда Бендикт, голый по пояс, делал отжимание, с треском ожил ВОКС-передатчик. Торопливо отряхнув руки от пыли, майор включил бусину связи. «Тайсон?» Из-за снаружи метели он не разобрал ответа сержанта. «Повтори!» Бендикту пришлось повысить голос, чтобы тот его услышал. «Еще раз», — сказал он. За его словами, эхом прокатившимися по огромному пустому помещению, повисла долгая пауза. «Валькирия, ты уверен?» «Да», — отозвался Тайсон. «Летит к нам». Соединение оборвалось, и Бендикт выругался. Натянув на себя майку с бронежилетом, он поспешил по безлюдным ангарам. Связь восстановилась, когда майор вышел из лестничного проема. Тайсон звал его по имени. От его настойчивого тона у майора пошли по коже мурашки, и он сорвался на бег. «Бендикт!» – кричал Тайсон. «Давай сюда!» «Он здесь!» Сержант практически орал в вокс. «Кто?» – рявкнул майор. Тайсон уже едва сдерживался. «Фрэк Крит! «Он тут!» Часть вторая. Война за Кадию Глава 1 Касар Мирак, Кадия Секундус 107 день войны за Кадию На исторапанной доске в разрушенной схоле до сих пор оставалась выведенная мелом тема урока. Не лейте слез, я родился не для того, чтобы смотреть, как мертнет мир. Для курсантов школы номер 5 гильдейского квартала Касар Мирака обучение закончилось с началом войны за Кадию, прямо тут, на середине предложения, однако Минка знала конец изречения. Каждый кадиец его знал. В детстве она провела немало часов, заучивая наизусть цитаты Империума. Девушка замерла. «Минка сама училась здесь всего четыре года назад». Она мысленно вернулась в прошлое, вновь увидев коридор, полный юных кадетов, девушек с коротко по-военному, подстриженными волосами, облокотившихся о шкафчике парней, высокого бородатого майора с холлы, который, упершись рукой в стену, обсуждал тактику танковых действий с худой светловолосой кадеткой с хвостиком. Минка позволила себе еще одно воспоминание. Запах карболового мыла, которым пахла свежевыглаженная одежда, металлический аромат оружейной смазки на руках, нетерпение, с коим она ждала часовой службы в имперской часовне, но затем ощутила нетерпение своего напарника Егора, последнего выжившего из 93-го полка Мордианской железной гвардии. «Аптечки, оружие, боеприпасы, аккумуляторы, провизия – здесь должно найтись хоть что-то полезное». Минка едва замечала вонь, пробираясь сначала по комнате, а затем через офицерскую столовую. Двери шкафчиков болтались вскрытые, повсюду валялись книги, документы и обрывки бумаги. На блестящих плитках алело пятно крови, размазанное там, где отволокли прочь тело. Под рухнувшими стропилами в дальнем конце коридора лежало три трупа. Они пробыли среди завалов уже несколько недель. Их запавшие глазницы наполнились пылью, словно отпечаток ноги, снегом. Девушка пошарила по карманам покойников и нашла недокуренную палочку лхо и браслет с аквилой оберегом. «Есть что?» – спросил мордианец. «Только это», – показала Минка аквилу. «Она ведь не была дурой. Станет она еще делиться палочкой лхо». На Ефратской улице разгорелся бой. Сверкнул взрыв, грохотнул миномет, затем где-то вдалеке застрекотала автопушка. Они даже не приостановились. Свистели ведь только те снаряды, которые предназначались не тебе. Минка повела напарника через дверь на внутренний плац. Скалобетонные плиты были размечены белыми линиями. Кто-то организовал здесь пункт раздачи воды, однако металлическая бочка была изрешечена пулями и давно опустела. «Гляди!» — указала Минка. Егор ничего не заметил. Там, — сказала она, беря его за руку, — ствол пушки. Не видишь? Мордианец прищурился. «Прикрой меня!» — бросил он. Минка пригнулась в углу площадки, уперев карабин в плечо, а Егор начал осторожно карабкаться вверх, подбираясь к разбитому окну. Железные ставни держались на единственной уцелевшей петле. мордиансу пришлось выбраться на открытую сторону здания. Кадийка заметила его взгляд и пересекла плац, чтобы прикрыть товарища. На чугунных фонарных столбах перед схолой висела пара трупов, неспешно болтаясь туда-сюда. Вчера их еще не было. Минка просунула лоскарабин чуть вперед, после чего тихо свистнула. Егор застыл на месте и подал ответный знак. «Еретик» означал его жест. Девушка кивнула и взяла карабин на изготовку. «Время убивать». Капитаны боевого флота «Кадии» держали корабли в состоянии наивысшей готовности. Адмиралы Империума задали основательную трепку Черному флоту по пути к планете, прежде чем к ним пришло жуткое осознание, что они пытались отразить атаку всего одной единственной эскадры из несметной армады Абаддона. Когда к Кадии подошли основные силы Разорителя, они попросту смели все ее древние платформы и оборонительные флоты, и число их было столь велико, что небеса над планетой почернели, а Солнце со звездами скрылись из виду. Челноки, боевые космолеты, танкеры и десантные корабли слетелись к Хадии словно мухи к трупу. Орбитальные бомбардировки погрузили мир в ночь, взметовые обломки до самой стратосферы, а затем первые севшие корабли исторгли на поверхность миллиона культистов. Откуда те фанатики были родом, или как себя называли, Минка не знала и знать не хотела. Сектанты были недисциплинированными, необученными и не держали удары элитных кадийских частей. Но чего им было не занимать, так это безумие и свирепости. Они походили на бешеных псов. В Касар-Мираке лоялисты прозвали их безымянными. Минка дала безымянному подойти ближе. Он был тощим, с дрожащими руками, бледная кожа выдавала в нем жителя мира Улья. Его рот был измазан в крови и, по всей видимости, она принадлежала не ему. Он не замечал ее. Девушка приготовилась. Лазерный луч попал еретику в живот, и тот сложился пополам, подобно раненому пауку, яростно засучив конечностями. Второй выстрел угодил в грудь. На этот раз тело отлетело на скалобетонные дорожные плиты, и вокруг него начала растекаться кровь. Дом магистра находился на территории Безымянных, тремя блоками южнее, между Ефратской улицей и площадью статуй. Ратлинг-снайпер Белак Грак лежал на седьмом этаже и выжидал. Он был в тылу врага вот уже три дня. Бои отгремели вокруг и внутри здания, после чего ушли дальше, словно торнадо или приливная волна. И теперь он оказался среди неприятелей. Вот как он сражался. Небольшая неприметная тень, дожидающаяся момента для удара. Минометный расчет здесь, офицер там, просто чтобы держать врагов в напряжении и не давать им опомниться. Прямо над их головами, с запасом лазерных батарей на 150 выстрелов. 150 мертвых еретиков. Белак пополз вперед. Толпа безымянных пробиралась по часовенной улице, горбись так, словно бежали сквозь бурю. Ратлинг отыскал их предводителя. Он носил комиссарскую шинель, на поясе болталась пара голов, а в руке его был стиснут меч. Головы, судя по виду, были свежими. Одна выглядела точь-в-точь, точь как специалист-подрывник Дравлинг. Вторая, как его изготовитель бомб, Эддард. У Белага не было времени, чтобы проверять. Он снял оружие с предохранителя, пару раз глубоко вдохнул и прицелился. Ничто не пугало людей так, как выстрел снайпера, однако безымянные даже не остановились. Не стали кидаться навзничь. Даже человек, в которого он попал. Лазерный луч прошил его пониже спины, и ноги еретика исчезли во вспышке. Впрочем, тот был так сильно накачан тиммами, что продолжил ползти на руках, подобно двуногой ящерице, оставляя за собой на скалобетоне кровавую дорожку. Минка услышала крик. К ним приближались еще безымянные. Она прошипела Егору поторапливаться, и тот ухватился за конец ствола и дернул на себя. Вниз заструился ручеек песка, когда мордианец взобрался повыше. Застряла! шепнул он в ответ и поднял кусок балки, чтобы освободить раздатчик патронов. Квадратная металлическая коробка отсоединилась и покатилась по горке в лавине пыли и щебенки, после чего с громким лязгом упала на землю. Мордианец подставил под железную балку плечо. Крики становились все ближе. Должно быть, еретики заметили труп. «Давай!» Поторопила его Минка, и Егор просунул руку под балку, а затем, напрягшись, толкнул ее вверх. Внезапно раздалось шипение запала. Она встретилась с Егором взглядом. Тот все понял. Бомба взорвалась. Капитан Раф Штурм повидал все, что могла бросить против него галактика, и на память о тех встречах у него остались шрамы, черепная металлическая пластина и аугментический глаз. Свои ветеранские лычки он заслужил на Армагеддоне. Человека, дравшегося с зеленокожими, было сложно чем-то напугать. Он руководил выжившими в городе. Командиром штурм стал не в силу звания или назначения на должность, но потому что присматривал за всеми и каждым из своих бойцов, так словно они были его плотью и кровью. Безымянные развернули охоту на выживших после взрыва, и он, сорвавшись на бег, нырнул в заложенные мешками с песком вход, стискивая в одной руке загнутый назад бремлокский кукри, а в другой – болт-пистолет. Первых трех еретиков крутануло от попавших в спины масс реактивных снарядов. Четвертый бросился на него, прежде чем Раф успел выстрелить снова. Капитан нырнул под топор и ударил тяжелым кукри вверх, вспоров противнику глотку, после чего плечом пихнул труп в сторону и бросился дальше. Он занял позицию в дверях. «Найдите их!» – крикнул Раф, следовавшим за ним бойцам. Он не стал озираться. «Они услышат». Кадиец знал, что впереди находилось больше безымянных, и открыл огонь сразу, едва те ворвались на улицу. Сержант Таави нашел Егора первым. Он все еще дышал, но был уже при смерти. Кадиец двинулся дальше. «Сюда!» – позвал ганнал Из-под завала торчал ботинок. Таави кинулся к лежащим блокам и принялся отпихивать их в сторону. «Если первый егар, значит, это Минка». «Она мертва?» — спросил ганнал «Не знаю», — прошипел сержант, отодвигая скалобетонные блоки. Скалобетонная пыль забилась ей в рот и нос. Минка заколотила ногами, ощутив, как их схватили чьи-то руки, чтобы освободить из-под обломков. Наконец ее вытащили наружу. Девушка выплюнула попавшую в рот пыль, пошатываясь, поднялась на ноги, так и не выпустив из рук карабин, и проморгалась. Кто держал ее за лицо? Таави, его широкие голубые глаза смотрели прямо на нее. Рот сержанта двигался. Взрыв до сих пор звоном отдавался в ушах. Она принялась читать по губам. «Уходи отсюда!» – кричал он, но у девушки уже не осталось сил похоже, Таави все понял. Он махнул рукой. Взрыв разворотил особь перед ней. А заодно и егора. Рука мордианца заканчивалась рваным месивом одежды и посеченной плоти. С ногами его было что-то не так. Тело сложилось пополам. «Уходи отсюда!» – проорал Таави. Один из еретиков вскинул автоматическую винтовку. Широкое дуло оружия изрыгнуло язык огня, и из стены у нее над головой во все стороны брызнуло каменное крошево. Таави толкнул ее, но Минка решила остаться. «Егор!» – крикнула она, однако для споров было слишком поздно. Кто-то закинул девушку через плечо, отчего ее ребра заняли с новой силой, и бросился бежать, и Минка вдруг поняла, что смотрит на землю восемью футами ниже. Глава 2. Каср Мирак. В начале войны за Кадию оборона Каср Мирака находилась в руках генерала Шталя, типичнейшего высокопоставленного ветерана со 150 годами службы за плечами. Выходец из знати, он был всеобщим любимцем и умелым руководителем, приведшим оборону Касра в приемлемое состояние. После предательства на тайрокских полях планету быстро наводнили изменнические войска, и Касар Мирак окружила банды численностью в 10 миллионов человек, заполонив равнины по соседству, подобно рою насекомых. Они были отбросами. Культисты атаковали в разнобой и раз за разом расшибались от дисциплинированных и обученных защитников своей манерой вести войну, вызывая у кадийцев отвращение. Еретики действовали бездумно, неорганизованно полагаясь больше на массовость, чем на тактику, и поначалу гвардейцы питали большие надежды. Очередь каср мирака пришла на 42-й день войны за Кадию. После того, как пустотные щиты их более крупного соседа, каср халига вышли из строя, громадная крепость разлетелась на куски от череды взрывов цепочкой прошедшихся от одного арсенала к другому. Наконец, перегрузился ядерный реактор города, и обломки поселения взметнулись ввысь от мощнейшей детонации, оставившей на месте каср кратер с полмили глубиной. В пламени погибла гигантская часть осадной армии, но элита, железные воины и боевые отряды гвардейцев-предателей к тому времени уже начали выдвигаться. Войску еретиков потребовалось три дня, чтобы взять Каср-Мирак в кольцо. Кадийцы выдержали безжалостную бомбардировку орбитальных космолетов и гигантских орд на равнинах. Ударники отвечали огнем из настенных батарей василисков и большущих, установленных в башнях, лазерных установок, что обрушивали на силы изменников огромные сине-белые лучи энергии, яркими сполохами озарявшие сумрак. Каждый день безымянные атаковали подобно бешеным псам рыча и брыжа пеной, несясь вперед без страха, боли и намека на порядок, бросая в массированные танковые и пехотные наступления не обученные, нечеловеческие отребья. На четвертый день штурма корректировщики сообщили о первом появлении закованных в железо космодесантников, возвышающихся среди полчищ еретиков. Одного только слуха о железных воинах хватило, чтобы в столовых и караулках внутри бастионных стен воцарилась гнетущая атмосфера. Железные воины прибыли, и теперь каждый гвардеец понял, что пришло время сражаться всерьез. Всего за одну ночь еретики Астартес возвели огромные земляные валы и начали продвижение к внешним куртинам, не сбавляя темп, несмотря даже на приближающийся артобстрел. Техножрецы засекли дрожь от кротовых мин, неспешно роющих подкопы, а от шквала лэнс-ударов, градом бьющих по пустотным щитам, в воздухе появился характерный запах озона целую неделю повсюду свирепствовали кровавые бои. Днем своры черных, напоминающих стрелы бомбардировщиков засыпали городские улицы шипастыми фраг-зарядами и баками с зажигательными веществами. Ночью небеса заряли шарящие лучи прожекторов и красные трассеры гидр. И с каждым рассветом защитники видели, что насыпи железных воинов становились немного ближе к стенам. Команды подрывников выбирались из лючков в усиленно бронированных химерах, беспрерывно поливающих все вокруг обжигающими лучами, мультилазеров и устремлялись к железным воинам, однако сначала им доводилось преодолеть заслон из рабов сектантов, тормозивших атаку мелтобомбами и взрывпакетами. Немногие гвардейцы возвращались с таких заданий, но каждая вылазка замедляла неумолимое наступление хотя бы на пару драгоценных часов. На пятый день солдаты у западных ворот ощутили вибрацию от подбирающихся к стенам кротовых зарядов, и отряды местных жителей принялись рыть контрмины. Кадийцы запустили туда собственных подрывников, а затем затопили туннели железных воинов токсичной слизью и радиоактивным теплоносителем. В полдень на пятые сутки противостояния под северо-восточным бастионом сдетонировала кротовая мина железных воинов. Невероятной мощи взрыв поднял в воздух целую секцию стены, после чего-то рухнуло на землю грудой развалин. Взвыв, десятки тысяч культистов хлынули вперед. массированный и свирепой атакой им удалось отбросить защитников назад и докатиться до утесов и обломков. Некоторые сектанты начали взбираться по священным стенам Касра, прежде чем их скосил шквальный огонь из лазерных винтовок и автопушек. На шестой день еще две мины взорвались возле южных ворот, и там разгорелась ожесточенная битва, на этот раз в рукопашную, поскольку еретики сумели преодолеть стены из каменных глыб, и их пришлось отгонять огнеметными залпами и штыками. Сражение затянулось до самой ночи, слившись в непрерывную череду штурмов то демоническими танками, то еретиками то истребительными отрядами «Черного легиона», которые врывались в гущу боя, паля из болт пистолетов и взмахами цепными мечами, орошая стены кровью. На седьмой день от некоторых участков стен остался лишь пепел и скалобетонные обломки. Той ночью Касркины из 94-го полка Рафа удержали линию, а на заре началось генеральное наступление противника – полномасштабная атака разъяренных завывающих мутантов, еретиков и тех, кого свело в безумие насилие и тьма. В первую атаку отправилось 10 тысяч безымянных. Они полегли до последнего человека, срезанные безжалостными залпами из лазвинтовок, ураганными очередями тяжелых болтеров и автопушек и точечными выстрелами уцелевших орудийных башен и бастионов». Еретики устелили землю ковром в 10 трупов глубиной, прежде чем были вынуждены отступить, подвывая и изрыгая проклятие в сторону защитников. Тем вечером кротовая мина добралась до арсенала внутри одного из скалобетонных бастионов. Бронированные стены помещения сыграли роль изолятора для взрыва, который вырвался сквозь дверь и амбразуры, прежде чем разнести древнюю крепость на куски. Пустотные щиты замерцали и отключились. Последовавшая бомбардировка с орбиты и массированные штурмы обрушились на стены Касра, на юге ограниченного берегами реки Мирак, одновременно со всех сторон. Утром восьмого дня чемпион банды Черного Легиона по имени Друксус Гибельный велел обстрелять защитников в упор из поборников. Как только кадийцы отступили, отряды Друксуса ринулись по равнинной местности в лендрейдерах, которые с легкостью, выдержав ураганный лазерный огонь, выехали на груды обломков под задымленным небом захлестали огнеметные струи. Едва болтеры срезали последнего гвардейца, откинулись штурмовые трапы, и по ним быстро спустились облаченные в силовые латы черные легионеры, которые тут же начали прицельно разить защитников масс реактивными снарядами, с равной легкостью пробивавшими и панцирную броню, и бронежилеты, прежде чем взорваться внутри самих кадийцев. Внезапный, выверенный и всесокрушающий удар смел защитников с южных врат и вынудил их отступить вглубь города. Шедшие позади Астарта с десятки тысяч еретиков устремились в погоню, и между ними завязались яростные и безжалостные рукопашные бои. Генерал Шталь лично руководил обороной, окруженной элитными косаркинами телохранителями в панцирных латах. Какое-то время они сдерживали Друксуса, скидывая со стен терминаторов Черного Легиона, но затем в битву вступил сам военачальник Хаоса. То был исполин в древнем боевом облачении, лысую голову воителя покрывали богохульные татуировки. В латницах чемпион Хаоса сжимал топор, потрескивающий синим огнем. Он заметил Шталя и указал на него рукой. «За Кадию!» – воскликнул генерал и ринулся на врага. Ему доводилось скрещивать клинки с лучшими кадийскими ударниками, и вооруженный фамильным силовым мечом и верой в Императора, он чувствовал, что победа уже у него в кармане. Первый его удар пропахал глубокую борозду во плечи Терминатора, второй срезал несколько слоев облиционной брони, превосходный выпад, заставивший Друксуса на миг попятиться. Но Воитель Хаоса был старым еще до того, как Шталь вообще родился на свет, и чтобы сразить его, требовалось нечто большее, чем какой-то силовой клинок. Он поймал лезвие ладонью и, сжав ее, с треском энергетических разрядов сломал оружие надвое. Шталь не стал отступать. Он извлек свой разогретый лоспистолет и остался стоять на месте. «Во имя Бога Императора Человечества!» – воскликнул он, но Друксус лишь расхохотался. Ложного императора прорычал чемпион хаоса, отбрасывая осколки силового меча. Затем он схватил генерала за грудки и швырнул на землю. Шталь с трудом поднялся на ноги и встал рядом с подбежавшими косаркинами. Друксус убил их всех взмахом топора, разрубив Шталина пополам. После прорыва стены и гибели командира косар Мирак по меркам Черного легиона можно было считать павшим. Железные воины, черные легионеры и элитные подразделения смертных отправились на следующую осаду, оставив город на растерзание свихнувшимся ордом еретиков и культистов. Безнадежно уступая врагам в численности, кадийцы блок за блоком отходили назад. Попутно они наносили неприятелям колоссальные потери, но те для них не значили ровным счетом ничего. Когда начался последний штурм, Раф находился на западных вратах. Его полк, 94-й, «Братья Смерти», развернул множество тяжелых болтеров, образовав вокруг своего бастиона широкие зоны поражения. «Никогда!» – заорал он вскоре после начала генерального наступления еретиков. Их способ вести войны вызывал у Рафа омерзение. Они полагались на безумную звериную свирепость. Им не доставало ни обучения, ни дисциплины и, что хуже всего, они побеждали. Следующие штурмовики ринулись на приступ спустя несколько минут с тем же, впрочем, успехом. Капитан ругался и кричал, пока враги полили по ним на напропалую, бездумно расходуя боеприпасы. Вражеские трупы перед воротами, где занимал позицию Раф и его люди, лежали в шесть слоев, когда капитана достигли вести о прорыве южных стен. Кадия не была планетой то была крепость планетарного масштаба, возведенная с учетом естественной географии для создания эшелонированной обороны. Ее города, известные как Касры, представляли собой твердыни с гарнизонами в сотни тысяч бойцов и проектировали их не для комфорта жителей, но как зоны поражения для захватчиков. Рыночные площади и закутки улиц перекрывались бункерами, редутами и укреплениями. Их строили из соображений, что им предстоит держать оборону месяцами, а если потребуется, то и годами Давно покойные архитекторы Империума не делали никаких послаблений ни ради уюта, ни во имя красоты Любая атака должна была завязана среди туннелей, извилистых дорог, цокольных блокгаузов, нависающих сооружений с дзотами и огневыми точками, встроенными прямиком в жилые комнаты, концертные залы и столовые В них было полно бункеров с боеприпасами, спрятанных под пекарнями и жилыми блоками. Домов с усиленными опорами и амбразурами вместо окон. А еще там было немало бастионов с посадочными площадками на крышах, и крыши эти были из настолько толстого скалобетона, что пробить их можно было разве что мощнейшим артобстрелом. «Отходи в город!» – прокричал Рафу его командующий офицер. «Заставь их дорого платить за каждый дюйм. Ты понял? Это был последний приказ, полученный Рафом от старшего по званию. Отныне он стал сам себе хозяином. Едва ли что-то еще смогло бы раззадорить его сильнее. Глава 3 Площадь статуй. Последние шесть дней рота Рафа базировалась на южной стороне площади статуй. Располагавшиеся там монументальные сооружения предоставляли достаточно хорошую защиту от налетов с воздуха, но еще они имели символическое значение. Кадийцы, несмотря на продолжающиеся атаки, держались. Полевой госпиталь занимал узкую щель между музеем и залом ветеранов. Марагу Герану пришлось повернуться боком, чтобы забраться в нишу. Там он, наконец, опустил минку с нежностью, совершенно не соотносившейся с его размерами. До войны Минка знала об Огренах только то, что они были огромными недолюдьми, чья сила с лихвой окупала недостаток интеллекта. Но кем-кем о глупом Герана назвать было нельзя. Его широкий рот и тупые коричневые клыки не придавали ему особый человеческий вид. Говорить на готике Огрину, по всей видимости, давалось с большим трудом, как будто ему приходилось переводить все сказанное с рыков на слова, однако разноцветные глаза Герана, один карий, второй голубой, говорили громче его голоса. «Минка! Минка!» – продолжал он повторять ее имя. Хмуря лоб, он уставился на нее полным состраданием и беспокойством взглядом. «Я в порядке!» Минка осторожно поднялась на ноги. Все ее тело болело. В голове всплыли воспоминания. Взрыв, тьма, валяющийся в пыли егор. Фрек, пробормотала она – там был Стаббер. Геран едва ли не застенчиво пихнул ей в руки тот самый Стаббер вместе с магазином. «Я его взять», — сказал он и отодвинул назад затвор. Тот лязгнул с приятным звуком поданного в патронник снаряда. Огрин показал ей тупые побуревшие зубы. «Работать», — сухмылкой произнес он. Минка выдавила улыбку. «Получилось не очень». «Я убивать за Егора, заявил Геран. «Хорошо», – ответила девушка. 600 бойцов из роты Рафа – вот и все, что осталось от тех 130 тысяч человек, которые защищали каср мирак на протяжении 108 дней осады. 600 мужчин, женщин и детей, по последнему подсчету, проведенному 2 дня назад. Два дня непрерывного отступления, в результате которого они оказались на южной стороне площади статуи. Они были ударниками, в большинстве своем из 94 и 87-го, набранных в самом Касар-Мираке, полков. Но были среди них и другие, белощитники вроде Минки, гражданские и выжившие из других подразделений, которые прибыли сражаться на Кадию, части, некогда исчислявшиеся тысячами, а ныне насчитывавшие всего горстку человек. Тем утром кадийцы не сдали руины между площадью и рекой, берег которой был плотно застроен жилыми блоками, складами и пусковыми башнями. Они продержатся еще с месяц, прежде чем их истребят окончательно. Или даже меньше, если безымянные продолжат наступать в прежнем духе. Враги обрушивались на них всеми силами вот уже 15 дней кряду ряду, орды еретиков вздымались, накатывали и отступали обратно, подобно морским волнам. Новая атака как раз начиналась, когда медики Роун обработал раны минки, после чего-то отряхнулась от пыли и отправилась к баррикадам на южной стороне заблокированной улицы. Девушка выглянула из заложенной мешками с песком двери и увидела, как на широкую магистраль имперских шествий выходят первые безымянные. Минка поднесла карабин к ноющему плечу и скривилась от боли. 20, потом 50. И внезапно их стали сотни, сплошная стена, тел с топорами, дубинами и щербатыми ножами. Она прицелилась, выстрелила и скривилась, а затем прицелилась снова. Рота Рафа заняла позиции вокруг нее. Гвардейцы ложились за амбразурами, заседали в обложенных мешками с песком оконных и дверных проемах и прятались среди руин, пока безымянные неслись по открытой местности. Еретики бежали вперед с диким воем и выкашивались анфиладным огнем тяжелых орудий, укрытых в боковых зданиях на Золотой и Музейной улицах. Минута за минутой, час за часом они все продолжали пребывать до тех пор, пока плечо Минки не превратилось в один сплошной синяк, палец, сжавший спусковой крючок, не ныл от боли, пока она не стала хотеть молиться, чтобы все это поскорее закончилось. «Не стрелять!» Внезапно закричал Раф. «Не стрелять!» Минка остановилась, и гвардейцы один за другим опустили винтовки. Однако безымянные по-прежнему падали, и внезапно девушка увидела то же, что капитан. Враги гибли от выстрелов сзади. «Думаете, пришли подкрепления?» – спросил сержант Таави. Рав кинул в него испепеляющий взгляд. «Никаких подкреплений не ожидалось». Силы хаоса понимают только силу. Это значит, что безымянных гонит вперед кто-то побольше и покрепче. И нам нужно узнать, кто именно. Он многозначительно посмотрел на Тааре. Пятью минутами позже сержант сидел в канализационной трубе вместе с пятью отобранными им бойцами. Он опустил нож за голенище ботинка и кивнул остальным членам своего временного отряда. Тео, Малфред, Уланд и Деланд. «Не следовало вам открывать рот», — заявил Деланд. «Не следовало вообще вступать в гвардию», — хохотнул Таави. «Он вырос в Касар-Мераке, и если ему судилось умереть, то казалось уместным, чтобы это случилось здесь. Он хорошо знал местную канализацию. Это входило в кадетскую программу обучения, изучить город сверху донизу, и до войны Таави водил дружбу с миленькой кадеткой, жившей в одном из блоков поблизости». Они частенько спускались в канализацию вместе, пока он не отбыл с планеты. Ее звали Алена. Всего на миг сержант как будто снова почувствовал ее запах, несмотря на витавшую вокруг вонь дыма и пепла. Таави проверил, на месте ли гранатов в патронташе. Он нашел ее утром у трупа другого кадийца и похлопал по ней на удачу. Раздался сигнал Рафа, два, и после недолгой паузы еще три быстрых стука пальцем по вокс-бусине. Таави поочередно кивнул каждому бойцу. Его дробовик был заряжен всеми оставшимися патронами. Сержант мысленно помолился золотому трону, а затем резко откинул деревянную крышку. Миниатюрные размеры никогда не доставляли Белагу-Граку проблем. Ратлинг, размерами не превышавший ребенка, мог пробираться в щели, недоступные обычным людям. Он поднимался все выше, этаж за этажом, пока не оказался в спальне некогда хорошо обставленного жилого блока на южной стороне площади статуй. Широкие половицы из бледного дерева усеивали вырванные страницы книг. Возле треснувшего шкафа валялась посеревшая от пепла и пыли одежда. В стене зияла дыра, пробитая ракетой, а в самом помещении стояла прогорклая вонь взрывчатки. Ратлинг лег на пол, тяжело дыша, отполз к окну и высунул перед собой снайперскую лазвинтовку. Внизу, аж до самой Евфратской, тянулись колонны еретиков. Прильнув к прицелу, он стал искать цель. Вот, командир танка в хвосте колонны, стоящей в башне и машущий водителю позади него. Белак сделал три долгих медленных вдоха, чтобы унять дрожь в руках. Взял голову еретика в перекресте прицела. Далекое туловище отлетело назад от меткого попадания луча. Колонна замедлилась, пока солдаты принялись озираться в поисках снайпера. Ратлинг навел оружие на сержанта, шагавшего рядом с танками и жестами, что-то яростно показывавшего своим людям. Он открыл огонь снова, и точный выстрел в голову мгновенно свалил еретика с ног. Теперь колонна встала уже окончательно, и он отыскал следующую цель. И выстрелил. Таави в мгновение ока поднялся и выскользнул наружу, присев в коридоре жилого блока. Во тьме, где следовало находиться двери, виднелась фигура. Он дважды выстрелил. Услышал тихий стон, достал гранату. Двинулся дальше. С улицы загрохотали выстрелы. На него прыгнула тень. За секунду он оказался верхом на человеке, после чего вмазал прикладом в лицо еретику. До него донесся хруст ломающихся костей и зубов. Таави кинулся навзничь, и штукатурка у него над головой разлетелась от выстрелов. Голоса врагов звучали резко и чужеродно. Сержант прижался к стене и метнул взгляд в выбитое окно. А стену снаружи залупили лазерные импульсы. От задымившейся рамы во все стороны полетели щепки.